Часть 2. Приглашение в Балаган. Глава 1. Закопанный трамвай еще не метро. В просторном, обитом светлой тканью, кабинете главы рода громовых. Полном солнечного света, льющегося в огромные панорамные окна, сегодня сгустились тучи Перед стариком сидящим на низком диване в углу комнаты, из стороны в сторону расхаживал похожий лицом, но куда более молодой человек, от которого исходили волны явственного жара. «Отец, что за бред творится у нас дома?» Остановившись перед стариком, он взъерошил пятерней волосы и выжидающе уставился на собеседника. «Бред!» «Не замечал. Просвети!» — небрежно проговорил боярин, лениво глянув на сына, и принялся, как ни в чем не бывало, набивать трубку. «Отец!» «Что?» — так же невозмутимо отреагировал старик и, коротко усмехнувшись, пыхнул трубкой. «Не бери меня на голос, сынок! Это даже твоей матушке не удавалось. Не так часто, по крайней мере». — Да, будь жива мама, она бы тебе такое устроила за издевательство над родным внуком. Чуть ли не мечтательно протянул Громов-младший. А может, и к лучшему, что она не дожила до этого дня и не видит, в какую сволочь превратился ее любимый муж. — Отлучу, — закаменев лицом, сухо проговорил боярин. — А давай, хочешь... «Прямо сегодня отрекусь в пользу Лёшки!» Растянув губы в совершенно безумной улыбке, вдруг согласился Фёдор Георгиевич и, легко вздохнув, уселся в кресло напротив. Окинув взглядом мрачного отца, он как-то расслабился и заговорил совсем уж беззаботным тоном. «А что? Хороший наследничек у тебя будет, такой же садист!» Как говорится, два сапога пара. Правда, за влияние на него тебе придется побороться с близняшками. Они Лешеньку прочно оседлали. Ну да ничего, тебе же не впервой родную кровь со свету сживать. Справишься как-нибудь, а, батя? Ты не в себе, сын. Медленно, цыдя каждое слово, проговорил боярин. «О как! А ты, значит, в себе был, когда дал добро на убийство внука?» «Да не собирался его никто убивать», — не выдержав, вспылил старик. «На него вся система наблюдения в имении пашет 24 часа в сутки и полная пятерка охранников в придачу присматривает. Если что, сразу пресекут. Да и Львович реанимацию все время наготове держит». «Замечательно! Просто замечательно!» То есть парень живет от реанимации до реанимации, в промежутках работая манекеном для отработки стихийных техник. Ты родного внука куклой сделал!» Федор Громов ощерился и, подавшись вперед, фактически прошипел в лицо отцу. «Знаешь, на твоем месте я бы больше всего боялся сдохнуть!» «Что?» — опешил старик. «А то!» Представь, что будет, когда ты встретишь там жену и сына с невесткой. Как? Сможешь им в глаза взглянуть?» Презрительно фыркнув, пояснил сын. «Вон!» Взревев раненным бизоном, зарал хозяин кабинета. И обшивка дивана, на котором он сидел, вдруг вспыхнула яркими язычками пламени. А в комнате... Поднялся ветер, тут же расшвырявший по кабинету лежавшие на столе бумаги и мелкие безделушки с полок. «Отречение пришлю вечером», — Громов-младший поднялся с кресла и, не дожидаясь, пока в него полетит что-то убойное, скрылся за дверью. А боярин, бледный, со сжавшимися в тонкую полоску губами, Еще несколько минут сверлил захлопнувшиеся створки тяжелым взглядом. Попытался встать с дивана. Пошатнулся. Украшенная затейливой резьбой трубка выпала из ослабевшей руки. И звонко ударившись о наборный паркет, покатилась, разбрасывая вокруг искры и пепел. Старик попытался поймать ее, но не успел. Ноги подкосились, и боярин Громов, захрипев, рухнул на пол, хватая воздух перекосившимся ртом. Записка, найденная мною среди кипы документов, лежавших в папке Гдовицкого, оказалась весьма и весьма странной. Много смутного текста о каких-то обещаниях, данных дядькой моему отцу, и одна короткая просьба о встрече. Не проблема, встретимся, решил я. И ошибся. Дед загремел в медблок, и все пришлось отложить. И вот сегодня, спустя почти неделю, встреча должна состояться. Прямо сейчас. Кажется, впервые я вошел в медблок и менее не как пациент, а как посетитель. Дверь моего бокса была распахнута стеж. А у постели бледного, словно смерть деда, сидел Федор Георгиевич, мой дядька. Последнюю неделю он не отлучался из бесед ни на один день. Да что из имения, он из медблока выходил только вечером, а в 7 утра был опять здесь, у кровати отца. Разговаривал с ним, что-то рассказывал, без толку, конечно. «Хотя, если вспомнить мой собственный опыт...» «Да...» «Не буду зарекаться...» «А, Кирилл, здравствуй!» Тихим, безэмоциональным тоном проговорил дядька, заметив меня. «Добрый день! Как он?» Кивнул я на деда. «Не то, чтобы меня это так заботило, но вежливость...» «Лучше вроде бы. Очнулся вот недавно...» глухо ответил Фёдор Георгиевич. — Львович говорит, динамика положительная, но возраст сказывается. Сейчас спит. — Ясно. Положив на столик у окна ту самую папку, я повернулся к дядьке. — Поговорим. Он указал мне на табурет в углу бокса. — Наследнику не откажешь? Тем более, когда он исполняет обязанности главы рода. «Да я затем и пришел...» Дед собирался объявить тебя Главой младшей ветви нашего рода «Я говорил с Гдовицким Но хочу услышать твое мнение лично» Помолчав, проговорил дядька «И это не была просьба Я глянул на спящего старика И пожал плечами «Сказать или промолчать?» «А что я, собственно, теряю?» Это такая тайна, что мне буквально вывернули руки. Идиотом надо быть, чтобы поверить в мою радость от предстоящей церемонии. Мне не нравится эта идея, Федор Георгиевич. И? Чуть надавил наследник. И все. Я говорил к Давидскому, как дед добился моего согласия на этот шаг. Могу повторить. Не стоит. Дядька покосился на спящего деда, и покачал головой. «Все так плохо, Кирилл?» «Хм...» «Учитывая, что в течение последних трех лет и сестры с Алексеем, и Ирина Михайловна постоянно напоминали мне о грядущем изгнании, частенько в присутствии Георгия Дмитриевича, и тот ни разу их не поправил. В общем, думаю, могло быть и хуже, но проще», сказал я безразлично. «Понятно», задумчиво проговорил дядька, Вздохнул и бросил на своего отца какой-то странный взгляд. Вновь заговорил. «А сам-то ты чего хотел бы?» «Честно?» «Желательно», — слабо улыбнулся наследник. «Свободы! Хоть изгнание, хоть эмансипация, лишь бы с концами!» «А главой младшей ветви, значит, быть не хочешь?» Удивленно вскинул бровь дядька. «Будь я совершеннолетним...» Зубами бы за такой шанс ухватился. А сейчас, ну что изменится, по сравнению с моим нынешним положением? Место жительства и только. Остальные условия определил дед, как мой опекун. И там мало приятного, пожал я плечами. Отец в своем репертуаре. Младший Громов тихонько хохотнул. Но смех его был неживым, натянутым каким-то. Да. С изгнанием, конечно, перебор, хотя решение простое и традиционное. Слабый стихийник, да еще и без надежды на возможность овладения рядовыми техниками. С другой стороны, не видал я других новиков, что могли бы завалить Воев или Гридней. В общем, спорный ход, очень спорный. Ладно, Кирилл, не буду тебя задерживать, иди. А я подумаю... С отцом вот поговорю. И подожди со своим решением. Хотя бы несколько дней. Прошу. Кивнув на прощание, я вышел из медблока. И, остановившись под окном, аккуратно тронул эфир. Ну что, отец, доволен? Парень от твоих игр даже на изгнание согласен. Лишь бы только оказаться подальше от нашего террариума. Тихий голос Федора Георгиевича заставил меня замереть. «А ведь мы договорились. Ему младшие ветвь, деньги и девчонки в подручные, нам, техники и спокойствие, кое от чьих планов». Голос боярина был слаб, но уверен. «Ага, спал он, как же». «Нахрен ему не нужны наша фамилия, деньги и девчонки», фыркнул дядька. Что же до техник? Мне еще Николай объяснял, что не достигший своего потолка стихийник применять их не сможет. Что? Он что, меня надуть решил? Ого, как дедушка-то взбеленился. И никого я не обманывал. Сроков, когда сестры освоит тонкую работу с эфиром, мне оговаривали, а теорию и комплексы для развития я им за год другой поставил бы. Аккурат к полному их совершеннолетию. Остальное — не мои проблемы. «Ну а ты на что рассчитывал?» Негромко рассмеялся Федор Георгиевич. Издевался над мальчишкой, как хотел. И считай, что он не спрятал камень за пазухой? «Но мы же родня!» Вспомнил. Голос наследника похолодел. Раньше об этом думать надо было. Когда изгнанием родному внуку грозил. Да внучек на подлости подзуживал. А теперь поздно. Для него родня уже хуже врагов. В общем так. Младшей ветви не будет. Документы об эмансипации я как временный глава рода подпишу сегодня же. А девочки? Договоримся. Очень надеюсь, что он вразумит этих идиоток. Свобода. Сладкое слово. Да только вместе с ней приходят и неурядицы. В моем случае они оказались довольно приземленными, и описать их можно тремя словами — жилье, транспорт, гимназия. И дело вовсе не в деньгах. Папка, предоставленная мне душеприказчиком матери, оказалась еще той золотой шкатулкой. Нет, никаких миллионов в ней не было — Зато нашлись неучтенные в моих предыдущих расчетах документы на маленький домик в Москве и на открытый при моем рождении накопительный счет, который вскоре должен превратиться в обычный вклад с приятной глазу суммой в 74 тысячи рублей. Правда, точное количество средств я узнал лишь в банке. В документах была отражена только сумма первоначального вклада. Дом оказался маленьким, двухэтажным особнячком в одном из переулков Замоскворечья, на первом этаже которого расположилось крохотное кафе, а на втором — небольшая квартира, в которой проживает хозяин этого заведения общепита и, соответственно, мой арендатор, чьими стараниями мой счет пополняется На четыре тысячи рублей ежегодно. А значит, в качестве места моего собственного проживания с ее здания никак не подходит. Доход важнее. Найти же что-то подходящее за оставшиеся три недели задача почти нереальная. Вторая проблема – транспорт. Я совершенно спокойно отношусь к метро, автобусам, трамваям и прочим троллейбусам. Но гимназия... Находится на северо-востоке Москвы В центре довольно большого анклава Так называемого боярского городка И общественного транспорта в нем попросту нет Весь район состоит из кварталов Принадлежащих боярским родам И у Громовых здесь тоже имеется свой участок С городской усадьбой самого рода И десятком домов В которых проживают их боярские дети с семьями Но я туда не ногой В общем, без колес не обойтись Только кто мне позволит Сесть за руль в мои 14 лет А ездить в гимназию на такси Или нанимать шофера хм, Я не настолько богат Да и разорять счет для покупки автомобиля Мне совсем не хочется Пусть даже это и уменьшит его Едва ли на треть Но если, конечно, не брать что-то понтовое Ну и третья проблема – сама гимназия. Документы у меня приняли без вопросов, тут же все оформили и даже сообщили, какой именно класс примет меня с распростертыми объятиями. После чего секретарь директора, весьма симпатичная особа, лет 30, скинула мне на браслет расписание занятий на первый триместр, а вместе с ним список, рекомендованный к приобретению литературы – кое-каких принадлежностей и перечень заведений, в которых я могу обзавестись принятой в гимназии формой. Вот прочитав его, я и понял, как на самом деле попал. Список включал в себя только ателье, то есть форму шьют на заказ. Нет, понятно, что гимназия расположена в элитном районе, и случайных людей в ней быть не может по определению. Но одно дело это знать... И совершенно другое — наткнуться на такой вот выверт и понять, что учиться придется в компании самых натуральных мажоров со всеми вытекающими. Мало мне было близняшек с Алексеем, как битый по голове. «Ну что, Кирилл, может, все-таки остановишься в гостевом доме в нашем квартале?» поинтересовался Гдовицкой, составивший мне компанию в нынешней поездке, когда мы покинули огромное здание гимназии и уселись в машину. «Нет, благодарю покорно, Владимир Александрович, но этот вариант мне категорически не подходит», — вздохнул я. «Хм, интересно. И как ты собираешься добираться до гимназии в этом случае?» — с любопытством покосился на меня тренер. «Теперь уже бывший, правда». Даже если тебе удастся снять жилье на границе с Боярским городком, в чем я сильно сомневаюсь, поскольку цены там, мягко говоря, немалые, Все равно ходу до гимназии пешком не меньше часа выйдет. Намаешься каждый день такие концы отмахивать. Что-нибудь при... Разговор мы вели, когда авто катило по Стромынскому тракту. И, отвечая к Давидскому, я пялился в окно. Вот увиденное там меня и заинтересовало. — Владимир Александрович, остановите, пожалуйста, машину. — Что-то случилось? — насторожился Гдовицкой. Нет, — Нет-нет, просто я, кажется, нашел возможное решение проблемы транспорта, — протянул я. Тренер хмыкнул и, покачав головой, прижал наш седан к обочине. — Я сейчас. Небольшая пробежка от авто до огромного салона — сияющего натертыми до блеска витринными окнами, пятиминутная беседа с расхаживающими среди хромированного и ярко раскрашенного товара консультантами, и в машину я вернулся, будучи абсолютно довольным результатом. Ну и что это было? Хм, скажем так, я нашел транспортное средство, против которого не будет возражать наша доблестная дорожная полиция. Ухмыльнулся я в ответ. «Конечно, пять кубиков — это не совсем то, что мне хотелось бы, но для покупки чего-то помощнее придется подождать еще год с небольшим». «Мотоцикл». Годовицкой хмыкнул, заводя авто, и, вырулив на дорогу, кивнул после недолгого размышления. «Логично. Как-то я не подумал». Паспорт ты сегодня получишь, значит. Можешь и на водительские права испытания сдать. А через годик? Именно. Если все будет в порядке, то в 16 я уже смогу водить хоть 20-кубовый спорт, хоть автомобиль. Но остановлюсь, пожалуй, на дорожнике. Не нравятся мне эти пластиковые чудовища. Да и автомобиль. Игрушка хоть и приятная для самолюбия, но уж больно затратная. А зимой как поинтересовался мой бывший тренер. «Но вы уж меня совсем за неумеху не держите, Владимир Александрович. Уж на такую мелочь, как защита от грязи и холода, моих сил на века точно хватит». Я состроил обиженную физиономию, увидав которую, Гдовицкой аж поперхнулся от неожиданности. «Ну да, я тоже умею дурачиться. Чего тут странного?» «Как и всякий нормальный мальчишка, еще в том детстве... Я мечтал о собственном железном коне. Но освоить мотоцикл мне довелось только в армии. И мечтами там и не пахло. Все больше как-то с маской, бензином и моторным маслом. Причем, учитывая качество, имевшееся в нашем распоряжении техники и количество часов, потраченное на ее ремонт, в общем, охоту к двухколесным железякам В то далекое время мне, как и моим сослуживцам, думалось, отбили напрочь. А нет. Оказавшись здесь, в теле 14-летнего Кирилла, я вдруг понял, что та тяга к мотоциклам вновь проснулась. Вот как увидел их в салоне пять минут назад, так и понял. Да и в прошлом, кажется, Кирилл интересовался двухколесными агрегатами. По крайней мере, Общие сведения о здешней мототехнике у меня имеются. Жаль, конечно, что пока придется обойтись пятикубовой трещоткой, мне бы хотелось оседлать что-нибудь потяжелее. Но придется ждать. Да и не факт, что я нормально справлюсь с мощной машиной без всяких усилений и ускорений. Все-таки толстяк — штук тяжелая. Кстати, заметил интересную вещь. Принципы построения двигателей тут и там совершенно разные. Там классические ДВС, здесь рунные артефакты, преобразующие так называемый эгрегор пламени, сгорающего топлива, в эфирный поток. А уже его рунные цепочки превращают в кинетическую энергию. Мощность двигателей и их объемы исчисляются и выражаются тоже отлично друг от друга. Там киловатты и кубические сантиметры. А здесь лошадиные силы и максимальный объем топлива, сгорающего в рабочей камере за минуту. Но и там, и тут, в обиходе мотоциклетной братьи, мелькают трещотки, толстяки и пластиковые самоубийцы. На последнее прозвище, кстати, любители передвижения в позе эмбриона на бешеных скоростях, и здесь обижаются почти всерьез свидетелем, чему я стал в салоне. Там как раз спорили две противоположности. Спортивный парень лет 20, облаченный в яркую мотоциклетную защиту и уже седоватый кряжистый дядька с основательной трудовой мозолью, красующейся тяжелой кожаной косухой. Лед и пламень, ага, прямо как там. Кирилл, к Давицкой тряхнул меня за плечо. Отвлекая от сравнения воспоминаний. «Ну вот», — ожил, — «а то зову-зову, а ты уперся взглядом в стекло и молчишь, словно не живой. Все в порядке?» «Да, конечно, задумался просто», — пожал я плечами. «А марки мотоцикла?» — понимающий ухмыльнулся к довецкой. «Да вот думаю, что лучше, дорожник ярцевских заводов или ковровский вездеход?» — согласно кивнул. «Ну ты же вроде за город-то не собираешься. Так зачем тебе вездеход нужен?» «Бери дорожник. Он, кстати, и подешевле выйдет», выкручивая руль и закатывая автомобиль на стоянку у Манежной площади, проговорил бывший тренер. Охранник, рассмотрев небольшой флажок на госномере, разрешающе махнул световым жезлом. И перед нашим автомобилем засветилась пунктирная линия указателя. «Мда...» Любят бояре повыпендриваться. Выйдя из автомобиля, я поднял взгляд на затейливо украшенное огромное здание перед нами и повторился. Панты, наше все. В моем прошлом мире на месте этого гиганта находилась дважды снесенная и дважды отстроенная заново гостиница «Москва». Но она не шла ни в какое сравнение с этим зданием. Монстр — принадлежащей Боярской Думе, оказался раза в два больше. Впечатляющее зрелище. Ну вот и приехали. Сейчас зарегистрируем твои документы в Герольдии. Чуешь запах свободы, Кирилл? Годовицкой улыбнулся, протягивая мне папку с бумагами об эмансипации, которые Федор Георгиевич с боем заставил подписать своего отца. И кивнул в сторону огромных дверей, ведущих в этот оплот, «Боярской спеси». Я глубоко вздохнул и двинулся вверх по широкой лестнице.